Глава 35. Джентльмен из Ноттингемшира. Ноябрь 1814 года. За те 3 года, что Стрэндже не было в Лондоне, мистер Дроулетт и мистер Лассельс отчасти восстановили своё влияние на мистера Норрла. Всякий, кто хотел поговорить с ним или попросить его помощи, должен был сначала встретиться с ними.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 Он издавал на чёмные слухи о том, чем он занимался в Испании. Мне рассказывали, что он наживил для борьбы с французами целую армию покойников, покойников с перебитыми руками и ногами, с выповшими глазами и всеми прочими ужасами, какие можно вообразить. Что скажет мистер Норрл, если об этом узнает? Лассель вздохнул. Как убедить вас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 В лестных выражениях отметил гармоничность её пропорций и выдержанность стиля. Остальные тут же заговорили о том, насколько она красиво и уютно. Библиотека и впрямь хороша, согласился Дроулит. Но не идёт ни в какое сравнение с библиотекой в аббатстве Хартфил. Вот уж где красота. В жизни не видел ничего изысканнее и совершеннее. Маленькие стрельчатые арки, купол с колоннами в готическом стиле, резьба, изображающая скрученные листья, словно иссушенные льдой зимней стужей. Всё из доброллан английского дуба, ясеня и вяза. Ничего лучше мне видеть не доводилось. "Мистер Норр", сказал я, когда впервые там побывал, "мы и не подозревали, что вы романтик, сэр". видно было, что мистеру Норролу не по душе затянувшиеся воспоминания Дролайта, однако тот, как ни в чём не бывало, продолжал. Я словно оказался в лесу, очаровательном маленьком лесу на исходе осени, и крышки книг, рыжевато-коричневые, красные, жёлтые, усиливали это впечатление. Действительно, книг там, словно листьев в лесу. Мистер Дролайт помолчал.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 Он стоял, повернувшись к компании спиной, и пристально смотрел на портрет. Гости мистера Норрла заговорили о чём-то другом, а сэр Уолтер подошёл к Стрэнджу и тихо сказал: "Не обращайте внимания на этого мерзавца". "Что?" спросил Стрэндж. "Ах, дело не в нём, зеркало. Вам не кажется, оно выглядит так, словно в него можно шагнуть? Думаю, это было бы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 Недавно у Уормскирка в откровениях о тридцатишести иных мирах я нашёл упоминание о королевстве по другую сторону зеркал. Там полно отличных дорог, по которым можно попасть из одного места в другое. Маестр Норл не любил подобных бесед, но был рад, что Странч не намерен заводить ссору из-за библиотеки в Хартвью, и потому сделался чрезвычайно разговорчив. Да, действительно,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 Хикмен пишет, что в доме есть каменные мосты через бездонные пропасти, и чёрная вода течёт по каналам меж каменных стен. Куда и зачем никому не ведомо. Внезапно мейстер Норрл пришёл в отличнейшее расположение духа. Тихонько заниматься магией со стренжем было для него наивысшим блаженством.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 и немало удивилась, увидев, что ковёр усеян листами бумаги списанными заклинаниями и фрагментами разговоров с мистером Норрелом. Стрэндж стоял посреди комнаты, смотрел на листы и рощил волосы на голове. "Ну что же мне написать для следующего номера журнала?" вопросил он. "Не знаю, любовь моя. Мистер Норрелл, ничего тебе не посоветовал?" Стрэндж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 что твоё дело правое. Березники, как известно, открывают двери в страну фей. Ясене не перестанут скорбеть, пока не вернётся король Ворон. Нет, нет, не пойдёт, не то. Но рыло удар хватит. Он смял лист и бросил богонь. Что ж, тогда может ты послушаешь, что я хочу тебе рассказать, произнесла Рабела. Сегодня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 «Я с нею не знаком». «Миловидная, приятная, но не красавица. По-видимому, очень богатая и совершенно без ума от магии. Все так говорят. У нее веер с твоим портретом, твоим и Норрелла, и она прочла все, что написали «ты» и «лорд Портисхед». Стрэндж несколько мгновений задумчиво смотрел на жену, так что она ошибочно предположила, будто он раздумывает над ее словами».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 Да, странно. Я мог бы забыть юную леди, но не думаю, что способен забыть про 400 гиней. Стрэндж остановил взгляд на одном из листков, поднял его с ковра и принялся читать. Сначала я подумал, что она просто придумала всю эту историю, чтобы я начала ревновать и устроила тебе сцену, но у неё мания другого сорта. Её интересуешь не ты лично,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 Спроси у неё про 400 гиней. Скажи, что я их так и не получил. Джонатан, это серьёзное дело. Ещё бы. Я с тобой согласен. Мало найдётся вещей столь же серьёзных, как 400 гиней. Рабелла снова заявила, что случай пристранный. Она сказала, что очень озабочена и просила бы его побеседовать с мисс Грей, чтобы рассеять завесу тайны. Однако всё это она говорила исключительно для себя, поскольку прекрасно знала, что муж её больше не слушает. Через несколько дней Стрэндж и сэр Уолтер Пол играли на бильярде у Бетфорда в Ковен-Гардене. Партия зашла в тупик, когда сэр Уолтер начал по обыкновению обвинять Стрэнджа в том, что тот двигает шары при помощи магии. Стрэндж заявил: что не прибегает к подобным трюкам. "Я видел, как вы коснулись носа", объявил сер Уолтер. "О, боже!" воскликнул Стрэндж. "Чихнуть-то мне можно? Я простудился". Ещё два друга Стрэнджа и сэра Уолтера, подполковник Колхаун Грант и полковник Манингем, наблюдавшие за игрой, заявили, что если Стрэнджу и сэру Уолтеру угодно ссориться,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 ответил Стрэндж. "То вы видите, что игра недавно началась. Вы просите джентльменов прекратить незаконченную игру? Хочу уведомить, сэр, что у Бэдфорда так не поступают". "Вот как", учтиво произнёс джентльмен из Нотингемашира. "Тогда прошу прощения, но, может быть, вы не откажетесь сообщить, будет эта партия короткой или растянется надолго?"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 Мистер Тантони впервые в Лондоне и больше сюда приезжать не пожелает. Я особенно хотел показать ему кофейню Бэдфордда, и никак не ожидал, что встречу здесь такой нелюбезный приём. Что ж, если вам здесь не нравится, сердито заметил Стрэндж, могу ли ж посоветовать вернуться в, как вы сказали, э, где-то там Шер?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 «Не надо кормить свиней!» «Мы с мистером Тантони не фермеры, сэр!» провозгласил джентльмен из Ноттингем Шира с достоинством. «Мы — пивовары! Крепкий портер, гад, кома и Тантони! Очень известное пиво! Его любят и пьют в трех графствах!» «Благодарим вас, но в Лондоне хватает и пива, и пивоваров!»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 Колхаун Гранд. Нет, цар, никакой ошибки, ответил джентльмен из Нотингемашира совершенно уверенной твёрдо. Стрэндж, поднимаясь с пола, спросил: Как он выглядит ваш мистер Стрэндж? "Увы!" отвечал джентльмен из Нотингемашира. "Это-то я вам сказать не могу. Мистер Тантони никогда с ним не виделся".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 скричал джентльмен из Нотингемшира. Письма мистеру Странджу, исполненные мудрых советов и ценных замечаний о состоянии волшебства в Англии. Не так давно мистер Тантони писал мистеру Стрэнджу и просил прислать заклинание против дождя. В нашей части Нотингемшира очень часто идут дожди. Прямо на следующий день мистер Стрэндж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 Представляли себе Стрэнджа высоким старцем с длинной белой бородой, говорящим напыщенно и одетым на старинный лад. Стрэндж был строен, чисто выбрит, говорил быстро и одевался как всякий лондонский щеголь, и мне верилось, что это он. Что ж, сомнение не трудно разрешить, сказал Колхаун Гранд. Конечно, поддержал его сэр Уолтер. Я позову официанта. Возможно, слово слуги будет для вас висomé слова джентльмена. Джон, подойди сюда. Вы нам нужны. Нет, нет, нет, воскликнул Гранд. Я не то хотел сказать. Идите, Джон, идите. Есть множество вещей, которые мистер Стрэндж может сотворить. Дабы лучше всяких свидетелей доказать своё мастерство волшебника, в конце концов, он величайший чародей столетия. А разве этот титул не принадлежит мистеру Норелу? мрачно поинтересовался джентльмен из Нотингема-Шера. Колхаун Грант улыбнулся. Сэр, мы с полковником Маннингемом имели честь сражаться в Испании под знамёнами его светлости, герцога Веллингтона. Уверяю вас, там ничего не слыхали о мистерии Норрели. Мы верим мистеру Стрэнджу, тому джентльмену, которого вы видите перед собой. Если он сейчас осуществит некое волшебное действо, думаю, вы отбросите сомнения, а ваше величайшее уважение к английской магии и английским волшебникам не позволит вам не признать очевидного факта. Уверен, вы охотно расскажете ему о поддельных письмах всё, что знаете. Грант вопросительно глянул на джентльмена из Нотингемшира. "Что ж", ответил тот. "Вы определённо очень странный джентльмен. Не знаю, может быть, вы хотите обмануть меня, рассказывая всякие сказки. Скажу откровенно, что буду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 "Как?" спросил джентльмен из Нотингема-Шера. "Что он сделает?" Гранд широко улыбнулся и повернулся к Стрэнджу, словно его тоже разбирает любопытство. "Итак, Стрэндж, поведайте нам, что вы сделаете?" За Стрэндж ответил сэр Уолтер